«Ты уверен, что высокий суд предвзят к тебе?» Обвиняемый не дал ответа. «Значит, пока выходит так, что это ты предвзят к высокому суду. Почему? Тебе есть чего бояться?» «Я не знаю. Или да, или нет. Если ты не знаешь, значит на твоей совести что-то есть, какой-то грех». И ты лишь не уверен в том, знает ли о нем суд. Нет, на мне нет никакого греха. Никакого? Нет, я не то хотел сказать, я... Я хотел сказать, что я никому не причинял вреда осознательно и не совершал преступления. Вы хотите, чтобы я сознался в преступлении, но ну, я не знаю, о чем вы говорите. Использовал ли ты когда-нибудь ядовитые травы, ягоды, грибы или что-то подобное во вред человеку? «Никогда. Напоминаю тебе, что ты можешь облегчить свою участь, если будешь говорить откровенно и ничего не утаивая. Спрашиваю тебя снова, использовал ли ты ядовитые снадобья, чтобы причинить вред человеку?» «Нет, никогда. Я никогда ничего подобного не делал. Я лекарь, я помогаю людям. Я никогда бы не принес ближнему несчастье». «Лечил ли ты когда-нибудь как-либо, помимо отваров и порошков? Лечил ли ты наложением рук, взглядом, словами?» «Нет, ничего такого». Напоминаю тебе вторично, что ты должен быть откровенным и ничего не скрывать. Ты лжешь высокому суду. Запомни, что в третий раз я... Не буду напоминать об этом словесно, и придется причинить тебе боль, чтобы ты осознал, насколько серьезно обвинение. Итак, я спрашиваю снова, лечил ли ты когда-нибудь наложением рук, взглядом, словами «Никогда! Я никогда не делал ничего такого!» К обвиняемому было применено однократное слабое прокалывание кожи за ухом. Зачем ты снова лжешь суду? Свидетели показывают, что ты готовил некую мазь, а потом, втирая ее в колено больного, шептал что-то, слов чего разобрать было нельзя. Что скажешь об этом? Это молитва? Это просто молитва? Я прошу вас, это просто молитва? Какая? И с какими словами? Я читал молитву Пресвятой Деве Марии, я определял по ней время, которое надо варить и втирать мазь, только и всего. Я просил благословить мою работу для людей. А еще я знаю, что мазь бывает готова, когда успеваешь прочесть эту молитву 15 раз, а когда ее надо втирать, то укладывается 4 раза. Это все, что я делал. Я не говорил никаких непозволительных слов. Я не умею лечить словами или руками. Я просто знаю травы. Вы должны мне верить. Спросите кого угодно. Я богобоязненный человек. Я постоянно посещаю церковь, хожу к исповеди, жертвую на церковные нужды. Я чту Господа нашего». «Успокойся и просто будь честным перед судом. Тогда ты избежишь таких болезненных мер». «И ответь». Не случалось ли я тебе замечать, что ты можешь быть причиной несчастий ближних невольно? Нет, никогда я никому не приносил несчастья. Я говорил уже, я много раз говорил, что никому не причинял зла. Ты слушаешь невнимательно. Я спросил: "Не замечал ли ты, что невольно становишься виновником несчастий? Не бывало ли ты такого?" что вдруг умирал, заболевал, разорялся или иначе страдал человек, на которого ты затаил обиду или которому бросил необдуманное проклятие? Никогда мой язык не поворачивался проклясть человека. Господь, свидетель, все знают, я порядочный человек, я никому и никогда не желал зла, я не держал никогда обиды в сердце, а чтобы кому-то сказать что-то непозволительное, никогда, это немыслимо. Возможно, ты просто не замечал этого, или ты самому себе не хочешь сознаться в том, что подобное случалось. Подумай и вспомни, бывало ли такое, и скажи, если это и вправду было. Это поможет тебе и твоей душе. Не бойся сознаться в том, что по пока еще можно исправить. Чем дольше ты будешь упорствовать, тем хуже будет людям вокруг тебя. И, значит, тебе хуже них во много раз. Клянусь вам, никогда такого не случалось. Мне не надо вспоминать, не надо думать. Я помню все, что бывало со мной в жизни. И никогда по моей вине не страдали ближние. Ни сознательно я не вредил, ни невольно. Я по понимаю, что ты напуган наказанием. Но прошу, подумай. «Если такое случалось, это не твоя вина, пока не зашло слишком далеко, пока ты не начал пользоваться этим сознательно, пока это болезнь души, которую можно все еще излечить». Т «Теперь ответь откровенно. Такое случалось». Нет, никогда, никогда не случалось ничего подобного. – Как ты сходишься с людьми? – Что? – Как к тебе относятся люди? – Какие люди? – Люди, с которыми ты общаешься. Как они к тебе относятся? Тебя любят? С тобой приятно общаться? Или тебя терпят, потому что нет другого травника? – Я не знаю. Я не думал об этом. «У тебя есть враги?» «Вы ведь уже спрашивали». «Отвечай суду, у тебя есть враги?» «Я ведь говорил вам уже не раз, я не знаю». «А друзья?» «Наверное...» «Ты, ты не знаешь, есть ли у тебя друзья?» «У меня множество приятелей, то есть они даже не приятели, а просто когда-то стали приходить ко мне за советами, а потом уже просто так...» Кто-то приносил угощение, чтобы отблагодарить за помощь, кто-то просто заходит ко мне поговорить. О чем? О разном. Новости рассказывают, я ведь живу довольно далеко, почти не бываю ни в деревнях, ни в городе. Ко мне сами приходят, если что-то случается, или присылают за мной кого-нибудь, а я сам обычно дома или в полях. Я ведь уже говорил. У тебя есть настоящие друзья, близкие, которые могли бы желать тебе добра от всего сердца. «Но к чему это?» «Сын мой, здесь не тебе по положено задавать вопросы. Кажется, ты все еще не понял, насколько серьезна ситуация». «Не надо!» «Я лишь хотел повторить. Отнесись серьезно к своей участи и просто говори правду. Итак, есть ли у тебя такие друзья, которые, допустим, из благодарности» Могут сделать для тебя все, все? Я не понимаю, в каком смысле все? Пусть не все, но многое. Ради тебя рисковать, например, репутацией или даже жизнью. – Нет, это… это слишком. Таких друзей у меня нет. Если подумать, теперь я понимаю, что у меня вообще нет друзей. – Ни одного? – Получается так.